Глава седьмая. Дождь! Благословенный дождь! Мне хочется закричать во всё горло «Ура!». Однако я вовремя прикусываю язык. Лучше не рисковать. Крупные капли падают на волосы, на лицо и плечи. А главное на хворост для розжика. И гасят появляющееся пламя. И вот, грибной дождь превращается в настоящий ливень. Он стеной стоит передо мной, и я плачу. Уже на взрыв, хватаю раскрытым ртом восхитительной капли и реву. Никогда в жизни так не плакала. Не знаю, благодарить небеса за такой подарок или проклинать. Вместо того, чтобы отправить меня домой, боги послали на землю дождь. Это выглядит как насмешка. Мол, держи скорость и радуйся, что пока не сожгли. Лиана, ты спасена!» Из серой пелены выныривает стражник, юнец. «Я смотрю на его перекошенное то ли страданием, то ли радостью лицо, и не понимаю, а он-то...» «Чего так из-за меня переживает? Влюблён, что ли?» «Развяжи меня!» — прошу я. «Я сейчас!» — паренёк бросается ко мне, но его за шиворот оттаскивает в сторону другой стражник. «Хочешь получать сто палок за неповиновение?» «Прости, Ильяна, не могу. Ещё приказа не было!» Жрецы и король совещаются. Я вглядываюсь в туман, но сквозь стену дождя, который припекает не на шутку, Ничего не видно. Вместе с ливнем уходит жара. Я начинаю дрожать. Дьявол! Нос так чешется сейчас, как чихну! Что ты, что ты? Не говори так! Взмахивает юнец и испуганно осматривается. И вовремя. Мерзкий летающий кот, отчаянно хлопая крыльями, подлетает ко мне и садится рядом на бревно. Я могу только следить за ним глазами. Хотя очень хочется дать пинка. Но, увы, руки и ноги еще связаны. Кто ты? Кот, не мигай, сверлит меня янтарным взглядом. Узкий зрачок тонкой полосой перечеркивает яркий цвет радужки. А мне кажется, что на меня смотрит кобра. И вот-вот резко дернется и ужалит. Нет, с этим существом нужно держать ухо востро. Я прикидываюсь с несчастной овечкой и начинаю хныкать. «Пожалуйста, господин кот!» Говорю и слежу за реакцией. Кажется, этой животине нравится, ишь как приосанивается. «Развяжите меня, смотрите, идет дождь! Он напоит ваши поля и земля даст хороший урожай!» «Это лишь один малюсенький дождик!» Усмехается кот. Почему малюсенький? Теряюсь я. Дождь будет затяжной. Может быть и день, и ночь. Ты так наколдовала, ведьма. Кот с сомнением смотрит на меня, взлетает. Делает круг и смешно шевелит носом. Словно принюхивается. И чего ему надо? Тут сквозь тучи пробивается луч солнца. И сквозь дождевые струи... «Выглядывает радуга!» Я мгновенно вспоминаю одну из примет, о которой рассказывала мне бабушка. «Нет-нет, котик, выслушай меня!» Кричу я и опять пугаю стражников. Они бедные и так стоят, как на иголках. Все время оглядываются. Явно не понимают, откуда прилетит беда. Или ведьма порчу наведет, или начальство накажет. Ты о народных приметах не слышал? «О чем?» «Эх, темнота! Посмотри на лужи! Смотри, пузырятся!» «Значит, дождь зарядил надолго! А теперь взгляни на небо, видишь?» «Ну, семиполосица зажглась, и что дальше?» «Это явление называется радугай!» «А как известно, если радуга просвечивает сквозь струи, зарядит дождливая погода!» Кот прикрывает глаза и наклоняет голову, секунду сидит, не двигаясь, А меня уже бьет! Крупной дрожью. Да и туника промокла насквозь. Представляю, как выгляжу сейчас. То-то толпа притихла. Развяжите ее! Шипит кот в сторону стражников. И плащ дайте! Странный зверек срывается с бревна и летит к королевскому месту. Наконец меня развязывают и укутывают в вонючий плащ. Но сейчас он мне кажется самым изысканным нарядом. Я получаю несколько минут передышки и возможность оглядеться. На площади по-прежнему много народа. Зрители радуются непогоде и показывают пальцами на меня. «Ой, неужели они думают, что это я вызвала дождь?» Пронзает голову неприятное открытие. «И чем мне это грозит?» Ответ приходит «В виде короля». Он вскакивает на коня и рысью приближается к кострищу. Следом торопится команда охраны. Служители храма и жрец, похожий на Карпова. Возле помоста всадник спрыгивает на землю и подходит совсем близко. Охрана тут же преграждает ему путь. «Это опасно, Ваше Величество! Чем?» Король внимательно рассматривает меня. Я опускаю голову. «Сейчас нужно затаиться. Протест может опять все испортить». Если не сожгли сразу, значит, решили подождать. Не стану давать лишний повод им в руки. Слуги огромными зонтами в виде соединенных банановых листьев закрывают голову правителя. Я вижу потоки воды, падающие с мохнатых краев, но упрямо смотрю вниз. но верховный жрец мнется. Король резко поворачивается, за ним бегут слуги. Потоки воды тоже крутятся. и создают причудливый узор на мостовой. «Я хочу понять, чем опасна эта девушка. Почему вы причислили её к племени ведьм? Посмотрите на цвет её волос и глаз. И что? Он? Тот стражник тоже рыжеволос. Но вы же его не сжигаете. Стражник из племени гуконов. А такой цвет волос — особенность рода». «А может быть, девушка тоже из рода гуконов?» Возражает король, и я ему благодарна. Приятно иметь царственного защитника. «Где твои корни?» «От радости. Я даже не понимаю, что вопрос обращен ко мне». «Ваше Величество, я предлагаю все же завершить обряд жертвоприношения». «Бубнит жрец!» «Мои люди видели, как эта ведьма колдовала в горах». «Сволота! Надменный засранец! Ещё хуже профессора!» «Я просто собирала ягоды!» Выкрикиваю и замираю. А -а, «А а вдруг девушка не покидала своей таверны?» «А меня за длинный язык накажут!» «Но тут же успокаиваю себя!» «Наверняка она гуляла по окрестностям!» «Это же её родной город!» «Лиана из племени Гуконов!» а Отвечает за меня звонкий голос С нотками подростковой ломки. «Спасибо, друг!» Улыбаюсь одними губами. «Вот, видите, ваше священство, все объясняется просто. Вы молодые и легкомысленные, ваше величество!» «Не сдается, жрец!» «Поверьте моему опыту!» Но король уже отворачивается от него. Легко вскакивает на коня и приказывает слугам. «Отведите девушку во дворец, приведите в порядок. Я хочу с ней поговорить». «Но...» «Никаких «но». Я так хочу. Еще есть вопросы». Старик-жрец чуть не скрипит зубами, но кивает стражникам, которые бросаются ко мне и хватаются локти. Я с тоской смотрю на небо. «Господи, неужели еще мое испытание не закончилось?» «Я уже все поняла, честное слово!» Верни меня домой. Ты представляешь, что сейчас чувствует Инка, стоя одна на тротуаре? Со мной не слишком церемонится, приволакивают в какую-то комнату и бросают на пол. Меня тут же окружают служанки. Они помогают забраться в чан с водой, врытой в землю, и начинают меня мыть. Я не сопротивляюсь. От нервного напряжения, кажется, ломит всё тело. Голова соображает слабо, мысли пляшут цыганский танец. Вопросы всплывают один за другим, а ответов нет. Куда пропала настоящая Лиана? Ладно, допустим, она ведьма и сделала переклад. Поверим на слово «инне», а сама куда исчезла? Почему я переместилась в ее тело? Не хватил магического опыта, чтобы завершить обряд по всем правилам. Или в спешке перепутала заклинание «Чёрт!» «А вдруг она заняла моё место и сейчас напугана не меньше?» «Господи, о чём я думаю?» «Неужели всерьёз верю в ведьм?» И заклинания «Идиотка!» «Бедная моя мамочка!» Всхлипываю я и опять разряжаюсь слезами. «Так жалко становится себя, что сердце рвётся на части!» «Замолчи, ведьма шлёпнет меня по спине пожилая служанка. Я вскидываюсь от обиды, но она давит на мой затылок и заставляет полностью погрузиться в воду. Неужели это конец? Мелькает паническая мысль. Захлёбываюсь, выдыхаю и поднимаюсь во весь рост. Сердце колотится как бешеное, длинные волосы облепляют лицо. Я откидываю пряди и замираю. В метре от меня стоит Король!